Глава 51. Клиника для домашних животных располагалась на углу Благодатного переулка и улицы отпущения грехов, в самом центре квартала потерянных душ. Местонахождение ветеринарной клиники в таком неблагополучном и опасном районе было сродни чуду. Еще удивительнее было то, что зачастую свет горел там даже ночью. В кругах, в которых вращался Кутлар, это место называли «сучьей клиникой», из-за операций, которые проводились там по ночам. Большинство пациентов ветеринара были женщинами. Медицинских записей не вели, а расплачивались только наличными. В городе не было сутенера, который хоть раз не пользовался услугами ветеринарной клиники. Под видом временной контрацепции там делали нелегальные аборты и недорогие стерилизации. Сутенеры считали, что внутриматочные спирали и противозачаточные таблетки – излишний роскошь для их девочек. Некоторые из них узнавали о собственном бесплодии только спустя годы. В клинике проводились и операции другого рода. За них платили куда больше, потому что в случае поимки ветеринару грозил вполне солидный тюремный срок. До этого Кутлер ни разу не бывал в ветеринарной клинике. Домашних животных у него не было, а удача, несмотря на профессиональный риск, всегда сопутствовала ему. Все изменилось. В мгновение ока на залитой дождем дороге у аэропорта когда девятимиллиметровая пуля, расплющившись, а дверь автофургона разлетелась на два осколка и попала в правую ногу Кутлера. Один из кусочков пули сейчас лежал в медицинском лотке из нержавеющей стали. Кутлер взглянул на него и почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Мужчина отвернулся и увидел свое отражение в дверце медицинского шкафчика. Его бритую голову покрывала испарина, поблескивающая в свете ламп. Вокруг глубоко посаженных глаз залегли темные тени. Не человеческое лицо, а череп. Кутлер вздрогнул и отвернулся. Он лежал на левом боку, опершись спиной о поднятую секцию смотрового столика. Сиролицый толстяк в белом халате осторожно искал в ране второй осколок. Несмотря на наркоз, Кутлер чувствовал, как инструменты ветеринара копошатся в его ране и слышал чавкающие звуки, от которых на него накатывали приступы тошноты. Он заставил себя дышать ровнее, вдох через нос, выдох через рот. Глаза уставились на черного лабрадора, счастливо пускавшего слюни на приколотом к стене большом плакате. Кутлар прослышал о клинике от одного из своего приятеля, занимавшегося ввозом и вывозом из страны разных предметов, которые обычно не указывают в декларации. Он говорил Кутлеру, что ветеринар не жалеет болеутоляющего. С металлическим лязганием второй осколок упал в лоток. Кажется, самое трудное уже позади. Уверенным голосом профессионального хирурга проговорил Толстяк: Осталось удалить из раны маленькие фрагменты пули, если они вообще там есть. А потом я обработаю и зашью рану. Скрипнув зубами от боли, Кутлер кивнул. Ветеринар взял прозрачную пластиковую бутылочку со вставленной в крышку тонкой трубкой и сжал ее адутловатой рукой. На рваную рану бедра полился прохладный ручеек соляного раствора. Кутлера озноб пропитанная дождевой водой и кровью одежда липла к телу, находясь в состоянии посттравматического стресса, Кутлер чувствовал, что у него начинается лихорадка. Вновь взглянув на плакат со счастливым псом, он прочитал, что это реклама какого-то лекарства от глистов, Кутлер снова ощутил приступ тошноты. Его мысли перескочили на неудачное нападение на дороге. Где они допустили ошибку? Он отвез двух парней к расположенному у главного аэропорта бюро, которое занималось прокатом автомобилей. Потом Кутлер вместе с двоюродным братом Серко отвез худого испанца в другой аэропорт, где тот сел на красный глаз, летящий в США. Ночной авиарейс, билеты на который стоят дешевле. Они почти сразу заметили темноволосого мужчину в черном плаще. Тот стоял в зале для прибывающих и держал картонку с написанным на ней именем. По виду его можно было принять за полицейского, К счастью, он был один. Они держались в стороне, пока не появилась девушка. Она прилетела на полупустом самолете из Лондона. Кутлар, взвесив все за и против, решил, что будет здорово, если они с Серко смогут вырубить полицейского и сами похитят девушку. Поэтому они стали следить за этими двумя. Была возможность схватить ее прямо возле аэропорта, когда мужчина направился к своей машине, а девушка осталась под навесом и закурила, Но на автобусной остановке через дорогу охранники разговаривали с бродягами. Пришлось ждать, а потом ехать за ними в автофургоне. Когда Рено свернул, Кутлер решил действовать. План был прост. Серко затащит девчонку в фургон, а он тем временем позаботится о ее няньке. Круто и легко. Вот только водитель выскочил из Рено так быстро, что сбил Кутлора с ног. Упав, тот выронил пистолет. Мгновенно оправившись от удара, Кутлер вскочил на ноги, раздался выстрел, стрелял полицейский. Бросившись на врага, Кутлер выбил пистолет из его руки, затем развернулся и помчался обратно к автофургону. Оставив серко один на один с полицейским, Кутлер рванул с места. Оглянувшись в зеркало заднего вида, он увидел распростертое на тротуаре тело. Машина почти достигла поворота, когда пули зацокали по крылу автофургона, боковое стекло разлетелось в дребезги, О том, что он ранен, Кутлер понял лишь тогда, когда попытался затормозить, но не смог сдвинуть ногу с места. Возвращаться было сродни самоубийству. У него не было ни единого шанса. Мертвец не сможет отомстить за смерть двоюродного брата. В приемный зазвонил телефон. Кутлер знал, кто это. Интересно, сколько времени потребуется, прежде чем они выйдут на след полицейского, в кавычках? Кутлер время от времени оказывал небольшие услуги цитадели. В основном они заключались в запугивании и шантаже. Никогда прежде он не ввязывался в похищение, никогда не брался за оружие, но предложенная сумма была слишком уж велика, и Кутлер не устоял. В любом случае, когда ветеринар закончит свою работу, избавиться и от него. Надо будет срочно выходить из дела, неважно, что ему не заплатят, он не хотел сыграть в ящик раньше времени. Кутлер слышал, как звонит телефон, И жалел, что рассказал им о клинике. Впрочем, у него не было другого выхода. Старший спросил у него, куда им обращаться за медицинской помощью в случае потерь. Он так прямо и сказал, потерь. Надо было не соглашаться, а теперь слишком поздно. По крайней мере, слишком поздно для Серко. Я дам вам антибиотики. Они снимут жар, сказал толстяк с профессионализмом, оставшимся у него от прежней жизни. Лекарство также поможет избежать заражения. Кутлер кивнул, пот стекал с лысого черепа на шею и спину. Ходили слухи, что в прошлом ветеринар был настоящим врачом и лечил людей. Пока слабо и пристрастие к морфию не сломили его. «Вам надо залечь где-нибудь на время», — сказал Толстяк. «Не перенапрягайтесь, пока рана не заживет». «Сколько времени на это понадобится?» — прохрипел Кутлер. Во рту у него пересохло от новокаина или другой гадости, которую вколол ему врач — Ветеринар опустил глаза и стал разглядывать рваную кровоточащую рану с таким интересом, словно смотрел на красивую орхидею. — С месяц? Самые меньшие две недели. До этого не рекомендую даже становиться на раненую ногу. — Он должен быть в форме уже сегодня. — раздался из-за двери голос Корнелиуса. Оба мужчины вздрогнули. Кутлер видел, как Корнелиус входит в комнату, Шрамы на его лице блестели в свете хирургических ламп, за ним шел Йохан. Капли дождя поблескивали на красных ветровках монахов, казалось, что их одежда пропитана кровью. — Хорошо, — сказал Толстяк. Он прекрасно понимал, что не стоит ссориться с клиентами. — Я туго перевяжу рану и дам ему большую дозу сильного болеутоляющего. Корнелиус остановился возле смотрового стола, нагнулся и с видом знатока оглядел рану, прежде чем ветеринар начал бинтовать ногу. Затем Корнелиус посмотрел на Кутлера и подмигнул ему. Его лицо расплылось в улыбке, от уголков глаз расползлись морщинки. Раненый почувствовал тупую боль в онемевшей ноге. Его приятель был прав, док не пожалел обезболивающего. Вот только стены на Вокаина начали рушиться, и армия боли ринулась в атаку. Закончив перевязку, ветеринар потянулся за шприцем, Я сделаю ему укол морфии и дам таблеток с собой. Сверкнула красная молния, и Йохан, схватив врача, зажал ему рот рукой. Налитые кровью глаза расширились, в них застыл ужас. Блеснули грязные стекла очков, из носа толстяка вылетела сопля, он задыхался. Корнелиус выхватил шприц из пухлых пальцев ветеринара и, всадив иглу в руку, обтянутую белой тканью халата, впрыснул Морфий. Паника в глазах ветеринара сменилась осознанием собственной обреченности. Потом они остекленели. Наркотик вошел в его кровяную систему, Йохан подтащил слабеющего ветеринара к стулу и усадил его. Тем временем Корнелиус нашел еще одну ампулу морфия и вновь наполнил шприц. Второй укол он сделал в то же место, что и первый. Та была раза, глядя на Кутлера, прошептал он. Нельзя оставлять свидетелей. Вытащив иглу из руки ветеринара, Корнелиус подошел к раненому. Если бы не разрезанная нога, Кутлер пустился бы на утек. Но он понимал, это бессмысленно, он не сможет выбраться даже из комнаты. Кутлер подумал о лежащем на мокрой дороге серко. Он надеялся, что эти безжалостные ублюдки, кем бы они на самом деле ни оказались, выследят убийцу его двоюродного брата и отплатят ему той же монетой. Кутлер уставился на шприц. На игле, которого олела кровь врача, Корнелиус небрежно помахивал им. «Надеюсь, он использует другую иглу», — подумал Кутлер, прежде чем осознал, что ему все равно конец. «Нам надо отсюда убираться», — сказал Корнелиус. Монах достал из стоящей на приставном столике коробки бумажное полотенце и завернул в него шприц. «Ты можешь идти?» Кутлер утвердительно кивнул и перевел дух. Засунув шприц в карман ветровки, Корнелиус схватил раненого под руки и помог ему подняться. Кутлеру казалось, что его опухшее, туго забинтованное бедро вот-вот разорвет бинты. Комната закачалась, он хотел сделать шаг, но не смог. Последнее, что видел Кутлер перед тем, как потерять сознание, был плакат с большеглазом, здоровым и не страдающим глистами псом.